Глава четвертая. Несмотря на захватывающие пейзажи, через несколько часов езды тело начало ломить от усталости. Я не привыкла к настолько продолжительным конным прогулкам, но я стойко терпела, крепко вцепившись в поводья. Не хотелось показывать свою слабость. Эридан заметил мое состояние сам. «Устроим небольшой привал». «Заодно перекусим», – предложил он, и я благодарно кивнула. Мы остановились в укромном местечке возле валунов. Слева открывался вид на мой город. С высоты дома казались совсем крошечными и ненастоящими. Справа раскинулась уютная долина, куда шумом опускался горный водопад. Ветер приносил свежий сосновый аромат. Я слезла с вихря и устало опустилась на землю. Эридон снял мешки с вьючного коня и отвел лошадей к тенистому месту, где те смогли отдохнуть и пощипать траву. Затем дракон достал из сумок немного еды и разложил ее на гладком камне, который отлично подходил на роль стола. цельный зерновой хлеб, вяленое мясо, немного сыра и все еще ароматные пирожки с вишней. Я с жадностью накинулась на угощение. Еле молча, наслаждаясь звенящей тишиной гор. Когда на импровизированном столе не осталось ни крошки, Эридон наполнил наши фляги водой из родника, что бил неподалеку. Там же напоил лошадей. «Нам пора», — жестко сказал он, словно боялся, что я начну протестовать и требовать больше времени на отдых. Но я не стала. Лишь потратила пару лишних минут на то, чтобы погладить вихря до того, как вскочить в седло. И снова был долгий, изнуряющий путь. Мы все выше поднимались в горы. Усталость ложилась тяжелым грузом. Ноги гудели от напряжения. Руки, крепко державшие поводья, немели. Мышцы ныли. Наконец, с наступлением сумерек, Эридан объявил, что скоро будем искать место для ночевки. Через полчаса мы остановились на небольшом педачке посреди густого соснового леса, где горный склон защищал от ветра. Тени уже начинали сгущаться. «Отдохни. Я соберу хворост для костра». Бросил Эриден и устремился в сосняк. Я устало вздохнула, но лентяничить не стала и побрела за ним. Дракон одобрительно хмыкнул. Меня почему-то это разозлило. Ведь я делала это не ради него, а ради себя. Хотелось побыстрее развести костер, погреться. Вечерний горный холодок уже забирался под одежду. А до чешуйчатого и его одобрения мне не было никакого дела. Вскоре языки пламени уже весело подрагивали, освещая полянку. Я уселась на старый пень неподалеку, блаженно ощущая жар костра на лице. Эридан повесил над огнем котелок с водой, бросил туда корнеплоды, тушеную говядину и щепотку сухих трав. Носа коснулся аромат варева, который сейчас в горном пейзаже казался особенно аппетитным и желанным. Темнело быстро. Когда мы приступили к еде, лес вокруг погрузился во мрак. Не спасало даже ясное звездное небо. На сытый желудок меня потянуло поговорить. Несмотря на то, что весь день прошел с драконом вместе, мы едва ли перекинулись и десятком фраз. «Расскажи мне про драконью империю», – попросил я. «Какая она?» Эридан, помешивающий травы в котелке, удивленно взглянул на меня. Поднялся, плеснул чая в металлическую кружку и протянул ее мне. Я обвела чашку пальцами. Дракон наполнил такую же для себя и уселся рядом, прямо на землю, скрестив ноги. «Наша империя небольшая», – начал он, вдумчиво подбирая слова. «Всего несколько городов, что раскинулись на противоположных склонах. На деле – обычные горные поселения. Небольшие уютные домики, где живут трудолюбивые люди». Все они занимаются своим трудом. Женщины в основном следят за бытом и детьми. Мужчины обрабатывают скудную почву, разводят скот, добывают камни и полезные ископаемые, которые мы потом обмениваем на нужные товары в разных княжествах. Последнее заявление меня удивило. Значит, драконы и раньше спускались с гор. Эридан прочитал мой, не мой вопрос в глазах. Мы стараемся действовать инкогнито. Зачем пугать простых людей и рождать о себе еще больше легенд? И все жители драконы? Продолжила я, следя, как играют языки пламени в кострище. Нет, большинство обычные люди, такие же, как и ты. Последнее заявление отозвалось во мне неожиданной радостью. «Значит, я не еду в места, где все поселенцы — это чешуйчатые, мечтающие разорвать меня на куски», — подумав, Эридан добавил. «Разве что продолжительность их жизни гораздо длиннее, чем у жителей княжеств. Говорят, всему виной соседство с драконами и горный воздух». «А сами драконы? Они кто?» «Мужчины, справящие верхушки, знатных семей». «Советники. Крупные промышленники». «А ты? Кто ты?» Я уставилась на Эредона в ожидании ответа. Высокий и статный, он сидел неподвижно, с прямой осанкой. Его длинные волосы, свободно спадающие на плечи, мерцали в оранжевом свете огня. А мягкие тени, которые играли на лице, делали его еще более мужественным и загадочным». Он поймал мой взгляд и с мягкой улыбкой ответил. «Разве ты не знаешь, Айла? Я император». От удивления перехватило дыхание. «Не просто какой-то дракон, а сам император?» Новые вопросы рождались в голове, но я не успела их сформулировать. Эридан неторопливо продолжил свой рассказ. «Не так давно умер мой отец». Почти столетия он управлял драконьими землями. Вслед за ним, не выдержав разлуки, умерла мама. Власть и ответственность перешли ко мне. Не буду скрывать, я не был к этому готов. Мне нравилось жить беззаботно, часами парить над горными вершинами, гоняясь на перегонки с ветром и братом. «У тебя есть брат?» Тихо спросила я, стараясь не прервать его поток откровенности. «Двое. Завтра ты познакомишься с ними. Средний – Дарион, и младший – Фил. Они отличные ребята. В глазах Эридона загорелись искры тепла, когда он заговорил о семье. И они тоже драконы?» «Дарион – да. А вот Фил…» Лицо Эридона потемнело, словно все проблемы мироздания разом навалились на него. «В Филе еще не проснулся его зверь». Быстро проговорил он и поднялся, давая понять, что разговор окончен. «А когда просыпается зверь?» Не унималась я, бросая новые вопросы в спину. Но ответов не последовало. Эридон подошел к затухающему костру и принялся подкидывать в него ветки. «Я разочарованно допила остывший чай». Ночь окружила лес густой, плотной тишиной, нарушаемой лишь тихим шелестом ветра по кронам, потрескиванием огня и уханьем совы. Вдруг на краю света, возле кромки деревьев, раздался треск, будто кто-то внушительный продирался сквозь кустарник. Я испуганно замерла. Сердце на секунду остановилось, а затем усилило ритм. Эридон тоже насторожился. Резким движением выпрямился и уставился во тьму. Хруст веток становился все отчетливей. К нему добавился звук шагов слишком медленного для дикого животного и слишком тяжелого для человека. Лошади, стоявшие неподалеку, навострили уши и испуганно зафырков, принялись сжаться друг к другу. Томительные секунды ожидания, и вот между деревьями показалась неясная тень. Ее очертания было невозможно разглядеть. Казалось, они все время меняются. В тусклом свете костра ясно виднелись только глаза, ярко-желтые, чужие. Они уставились прямо на меня. Тело парализовало от животного страха. Бежать было некуда, кричать бесполезно. Не бойся. Тихо сказал Эридон, делая спиной шаг ко мне. Дракон загородил своей габаритной фигурой меня от пронзительных глаз. Он сейчас уйдет. Уйдет? Это нечто! Да но сейчас сожрет нас и не подавится. Огонь внезапно перестал трещать. Пламя словно потеряло краски. Я затаила дыхание, ожидая жуткого продолжения. Лес ждал его со мной. Наступила оглушительная тишина. Внезапно снова раздался треск веток и звук шагов. Только теперь нечто шло от нас, медленно растворяясь в лесной глуши. Несколько мгновений и привычные ночные звуки разом вернулись. Я видела, как расслабилась фигура Эридена. «Ты в порядке?» Он повернулся и взволнованно осмотрел меня. «Нет, однороги тебя побери!» «Не в порядке!» Только сейчас адреналин ударил в голову. Я вскочила со своего пня, не в силах больше сидеть на месте. «Кто это был? Медведь?» «Здесь не водятся медведи», — уклончиво ответил дракон. «Тогда кто?» «Это был... зверь». Последнее слово он произнес особой интонацией. «Что за зверь?» Я буравила взглядом дракона, требуя ответов, но он, как всегда, не спешил их давать. «Не бери в голову, он больше не вернется. «Не брать в голову? Да нас только что чуть не сожрало это желтоглазое нечто!» «Не выдумывай! Не собиралось оно тебя есть. И откуда только у тебя берутся подобные плотоядные мысли?» Я возмущенно сопела, всем своим видом демонстрируя негодование, но на Эридена это не производило никакого эффекта. Айла, не переживай, зверь больше не вернется, ты в полной безопасности. Давай уже ложиться спать. Я растерянно осмотрела ночной лес. Только сейчас мой утомленный мозг задумался о том, как мы будем ночевать. Эридан не стал дожидаться очередных вопросов и бодро направился к вещам. Достал из холщового мешка тент, развернул его и принялся закреплять, выбрав для этого место между двух крепких сосен. Дракон действовал быстро и уверенно, словно занимался этим каждый день. Он ловко завязал веревки на корнях и ветвях деревьев, закрепил узлы, проверил их надежность. Я в очередной раз залюбовалась движениями. Эридон сам был как дикий зверь. Двигался плавно, беззвучно, но уверенно. Закончив, он принес внутрь пару теплых пледов. Куда закрепишь второй тент? спросила я, когда он довольно попросил меня принять работу. Какой второй? По удивленным глазам я сразу поняла, что следующая фраза мне, ох, как не понравится. «Мы будем ночевать в одном». «Еще чего?» Моему возмущению не было предела. «Я не лягу с незнакомцем под одной...» Тут я запнулась, пытаясь описать происходящее нужным словом. «Под одним брезентом». «Я не незнакомец, я твой жених». Устала, проговорил Эридон. Я вздрогнула, вспомнив, что очень скоро мне придется делить с этим человеком не только тент, но и постель. Дракон правильно понял моё замешательство и страхи. «Обещаю не приставать к тебе. Рядом со мной ты будешь в полной безопасности. А главное, в одном тенте со мной тебе будет теплее. Температура моего тела выше, чем у обычного человека». Ночи здесь гораздо холоднее, чем у вас, предгорье. Не упрямся, Айла. Хорошо. Вяло согласилась я. В другой ситуации я бы, может, и поспорила, но сегодня у меня просто не осталось на это сил. Я нырнула в уютное нутро тента. Прямо поверх одежды обмоталась пледом и улегла с лицом к брезентовой стене так, чтобы дракон оказался у меня за спиной. Вскоре он присоединился. Несколько мгновений я лежала в напряжении. Кто знает, что у дикаря в голове. Обещания на деле могли оказаться пустой болтовней. Но Эридон повернулся ко мне спиной, и через несколько минут по ровному дыханию я поняла, что он уснул. Я еще немного послушала монотонные ночные звуки, а потом усталость дела свое, и я провалилась в сон. Утром меня разбудил солнечный луч, что пробрался сквозь приоткрытую дверь тента и теперь плясал на моем лице. Я недовольно поморщилась, распахнула глаза и замерла. Вот однорогий! Прямо передо мной красовался затылок Эридона. Мало того, что я плотно прижималась к дракону всем телом, уткнувшись носом в его густые волосы, я умудрилась еще и закинуть на него ногу. Должно быть, ночью я бессознательно потянулась к источнику тепла. Мысленно оправдалась я перед собой. Но к щекам все равно прилил непрошенный румянец. Медленно, чтобы не разбудить дракона, убрала ногу. И потихонечку начала отодвигаться от него. К моей величайшей радости он не проснулся. Я попробовала опять уснуть, но сон больше не шел. Тогда я выбралась из тента, достала из вещи расческу, кусок мыла зубным порошком и отправилась к горному ручью, что бежал неподалеку. Неторопливо привела себя в порядок, наслаждаясь рассветом утренней прохладой и великолепными горными видами. Закончив, я повела на водопой лошадей. Они жадно потянулись к воде. Пока они пили, я нежно провела погладкой шелковистой шерсти вихря. Она была уже теплой от утреннего солнца. Лошадь тихо фыркнула, отвечая на ласку. «Красавец!» – мягко проговорила я а затем скакун поднял свои огромные темные глаза и внимательно посмотрел на меня. В его взгляде я прочитала согласие на нашу маленькую дружбу. С довольной улыбкой я взъерошила вихрю гриву. Тот фыркнул в ответ и положил морду мне на плечо. «Правда, они прекрасны?» Я вздрогнула. Всего в нескольких шагах от меня стоял Эриден, привалившись плечом к дереву. Не стоило забывать о его умении передвигаться беззвучно. «Да», — ответила я и снова погладила вихря, который тыкался мордой, требуя ласку. Мой отец лично разводил лошадей. Искал в разных княжествах самых выносливых и быстрых и скрещивал их. Это было делом его жизни. Похоже, он в этом преуспел. «Так и есть». По лицу дракона пробежала грустная улыбка, смесь гордости и скорби. Далеко нам до твоих земель. Я решила сменить тему. Нет, к вечеру будем там. Больше мы не обронили ни слова. Каждый продолжал размышлять о своем. Эридон развел небольшой костер и согрел воды. Мы позавтракали вчерашними пирожками, запивая их горячим чаем. Затем дракон сложил тент, убрал вещи в мешки и прочно закрепил их на вьючную лошадь. «Пора», – сказал он, изящно впрыгивая в седло. «Я последовала его примеру. Впереди нас ждал очередной насыщенный день».